Поезд уже въезжал в Париж, оборонительные укрепления сравнялись с землей, но трава еще не выросла. На путях стояло много вагонов – коричневые деревянные вагоны-рестораны и коричневые деревянные спальные вагоны, которые в 5 часов вечера будут отправлены в Италию, если все еще ходит этот пятичасовой поезд. На вагонах была табличка «Париж-Рим», и вагоны с сидениями на крыше, ходившие в пригороды и обратно. В определенные часы в них будут заняты все места, даже те, что на крыше, если, конечно, ничего не изменилось. Мимо проносились белые стены и множество окон в домах. Все было каким-то недокормленным. «Из американцев выходят самые хорошие мужья», говорила американка моей жене. «Я... В это время снимал с полки багаж. Единственные мужчины на свете, за которых стоит выходить замуж, — это американцы. «Как давно вы уехали из ВВ?» — спросила моя жена. «Этой осенью будет два года. Знаете, ведь это для нее я везу канарейку». «Тот мужчина, в которого влюбилась ваша дочь, был швейцарцем?» «Да», — сказала американка. Он был из очень хорошей семьи, из ВВ. Он учился на инженера. Они познакомились там, в ВВ. Они часами гуляли вместе. «Я знаю ВВ», — сказала моя жена. «Мы провели там медовый месяц». «Что вы говорите?» и, «Должно быть, это было чудесно. Я, конечно, и представить себе не могла, что она в него влюбится». «Это чудесное место», — сказала моя жена. «Да», — сказала американка, — «чудесное, правда? А где вы там останавливались?» «Мы останавливались в отеле «Три короны», — сказала моя жена. «Это прекрасный старый отель», — сказала американка. «Да», — сказала моя жена. «У нас была замечательная комната, и осенью все вокруг было просто чудесным». «А вы были там осенью?» «Да», — сказала моя жена. «Мы проезжали три вагона, которые потерпели крушение». Их стенки были разворочены, крыши смяты «Смотрите, — сказал я, — произошло крушение» Американка выглянула в окно и увидела последний вагон «Именно этого я и боялась всю ночь, — сказала она «Иногда у меня бывают ужасные предчувствия Я больше никогда не поеду на скором поезде ночью Должны же быть и другие удобные поезда, которые не идут с такой скоростью» После этого поезд вошел в темноту Лионского вокзала, а затем остановился, и к окнам подошли носильщики. Я передал им через окно багаж, и мы вышли в полумрак длинной платформы. Американка поручила себя заботам одного из трех представителей фермы «Кук», который сказал «Одну минуту, мадам, я только находить вашу фамилию в списке». Носильщик подкатил тележку, водрузил на нее багаж, и моя жена, а затем и я, Распрощались с американкой, чью фамилию представитель фирмы Кук уже нашел на одном листе из стопки других таких же отпечатанных на машинке, которые он сунул обратно в карман. Мы отправились за носильщиком и его тележкой по длинной асфальтированной платформе вдоль поезда. В конце ее были ворота, и там у нас забрали билеты. Мы возвращались в Париж чтобы разъехаться по разным квартирам.